Глазом знатока оценил своеобразие этой натуры. Он любовался Джеймсом Броуди как великолепным образцом мужественной силы, посмеивался над его самомнением и снисходительно терпел его возбуждавшие любопытство напыщенные туманные намеки. Броуди интересовал его, как интересует культурного человека, все оригинальное и необычное. Но сейчас он стал ему противен и жалок.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 Я вел дело так, как считал нужным, сказала настойчиво, так, как вел его всю жизнь. Ах, вот что! протянул Летта. Я боролся с ними, я боролся с ними честно, как джентльмен. Я бы растерзал их на клочки вот этими двумя руками, если бы они имели мужество вступить в открытый бой. Но они подкапывались под меня. А разве я мог унизиться до тех приемов, которые пускали в ход эти мерзавцы? «Так что, у вас теперь дела запутаны?» — спросил сэр Джон. «Много долгов?» «Ни одного», — гордо возразил Броуди. «Я разорен, но не должен никому ни единого фартинга. Я заложил дом, и если у меня нет ничего, зато нет и долгов. Я могу начать сначала, как честный человек, если вы захотите меня поддержать». Моей дочурке Несси надо помочь пробить себе дорогу. Она самая способная из всех детей в Ливенфорде. Она, безусловно, получит стипендию, учрежденную вашим отцом, если только у нее будет возможность учиться. «Почему бы вам не продать этот ваш нелепый дом?» посоветовал Летто, смягченный словами Броуди. «Кстати, он теперь слишком велик для вашей семьи. Тогда вы сможете платить долг...»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 Так, пожалуй, не стоит мне больше отнимать у вас время. Сидите, сидите, прикрикнул на него Летта. Вы сразу вспыхиваете, как сухой труд. Он рассеянно играл линейкой, усиленно что-то обдумывая. А Броуди с недоумением и сомнением следил за быстрой сменой выражения на его лице. Наконец, сэр Джон заговорил Странный вы человек, Броуди сказал он. «Ваша душа для меня — загадка. Минуту назад я хотел отказать вам в поддержке».